Глава девятнадцатая. Куин. Студенный ветер лентой вился в волосах Куин, когда она приникла к шее своего крылатого тигра Блейза, запустив пальцы в мягкий мех. Вместе они пролетали над древним лесом, подчиняясь мелодии неутомимого завывания ветра в ушах и мягкого пыхтения Блейза. С каждым взмахом крыльев сильные мышцы на спине вужало сокращались. Скоро царственному животному понадобится отдых. Они летели всю ночь и лишь недолго отдохнули в гостинице, чтобы восстановить его силы. Но Куин некогда было тратить время впустую. Первый день охоты прошел. Осталось всего двадцать девять. Сумерки опустились на мрачный лес, и Куин пришлось делать выбор. Найти таверну в Брэдфорде и переждать ночь в безопасности или охотиться в темноте вместе с моровыми волками. Усталые глаза слепались от изнеможения, и она подавила зевок. Блейз тихонько зарычал, почти не слышно на фоне завывания ветра, и ушел вправо, когда они полетели по главной дороге на юг. Блейс старался держаться как можно ближе к облакам, чтобы их никто не заметил. И к этому времени Куин уже привыкла к разреженному воздуху. Они летели все выше и выше. Простой народ не любил вужелов. Многовековые народные сказки и застольные песни убедили людей в том, что эти прекрасные крылатые тигры — предвестники смерти и войны они величественные и гордые создания, какими они были на самом деле. Куин не хотела посеять панику, показываясь с блейзом неподалеку от местных деревень и ферм, если только ей не понадобится прижать их, чтобы добыть информацию, разумеется, в этом случае немного запугивания и страха не помешают. Девушка тихонько похлопала в по шее, и блейз заурчал от удовольствия. Их связь активировалась каждый раз, когда они касались друг друга. Куин ничего не сказала, лишь смаковала поток эмоций в ужила по мере того, как они курсировали сквозь нее. Удовлетворенность, радость, преданность. Хорошо. Он счастлив. Каким бы стойким и яростным в битве ни был вужил, в угрюмом состоянии Блейз был бы бесполезен. Когда не приземляться В веки Куин снова смежились. Девушка потерла виски и спустила сумку с плеча на колени. Плотно намотав на руку предохранительный ремень сумки, она позволила в ужилу вести. Несмотря на то, что Куин давным-давно отказалась от поводьев, Блейс чутко прислушивался к ее молчаливым, едва уловимым командам. Он уже знал дорогу и летел вдоль мягкой коричневой полосы земли, выделяющейся на фоне густых дубов, составлявших зловещий лес. Старлинг копалась в сумке с одеждой и оружием, пока пальцы не коснулись стеклянных флаконов с зельями. То, что она смогла взять с собой, было сущей безделицей по сравнению с целыми складами магии в ее покоях в Люнстоуне. Но в путешествиях эти варева были очень полезны. Каждое из тщательно отобранных зелий было защищено специально сшитым мешочком, Каждая имела бирку с тайным кодом, понятным только хозяйке, чтобы защитить ее запасы от воров. Даже эти несколько дюжин зелий могли принести целое состояние на черном рынке, и Куин не позволит ни одному из них разбиться. Зандер обычно разбивал треть своих флаконов во время заданий, но он не ценил деньги, не ценил магию, не ценил людей. Куин никогда не будет такой, как он. В тусклом свете сработал ее усилитель очанки, улучшив зрение, чтобы девушка могла рыскать среди множества бутылочек в темноте. На пяти флаконах был нарисован простой крест. Рективационные зелья на случай, если понадобится быстро вылечиться после битвы. На двух имелся череп. Безвредная смесь жасминового и розового чаев, чтобы помешать ворам силой напоить ее ядом. Еще два были помечены сердечками. Папоротниковая пагуба — это зелье, запрещенное законом, растворяло все, чего касалось, и частенько оказывалось полезным. Наконец Куин нашла маленький голубой флакон с четырехлистным клевером, нарисованным на ярлыке. Чары — дазльдании, прилив энергии, в котором она так нуждалась. На кону стояло слишком многое. Она отдохнет, когда найдет цареубийцу. Сейчас же ей нужно было горючее. Пробка с тихим хлопком вылетела из флакона, и Куин отхлебнула сверкающего серебристого зелья. Жидкость потрескивала на языке, живая и вибрирующая, и кончики пальцев стала покалывать, когда девушка проглотила зелье. Все ее тело загудело жизнью энергией, солнечным огнем. Дыхание замедлилось, плечи расслабились, и Куин запрокинула голову. Усталость прошла, и она почувствовала легкость в каждой мышце. Старлинг задрожала от удовольствия, когда магия завладела ее телом и, хотя все еще держала флакон урта, заставила себя снова его закупорить. Один глоток и всего один раз в день большего. Она себе никогда не позволяла. Люди быстро становились лишь бледными тенями себя самих, если пили слишком много этой магической смеси. Быстрый доступ к приливу энергии легко вызывал зависимость, доходящую до того, что несчастные начинали пить исключительно зелья дазельдании. Отсутствие сна быстро приводило к смерти, а Куин не собиралась умирать от зависимости. Если она и умрет, молодой, то только в битве и от руки превосходящего соперника. Пару раз она подумывала начать подливать зелье Зандеру в утренний кофе каждый день, чтобы у него развелась зависимость. Для семьи Старлинг это был бы всего лишь невинный розыгрыш. Уж точно не хуже того случая, когда Зандер подложил ей в сумку зачарованные стейки кинкажу чтобы жуткие северные черные единороги съели Куин во время задания. «Кинкажу — некрупная, хищная, млекопитающая семейство енотовых». Но благодаря усиленному обонянию Зандер бы все равно унюхал льданию в кофе. К тому же Куин была милосерднее и хитрее своего засранца-брата. Куин сунула зелье обратно и снова надела кожаную сумку на плечо. Под ними проплывали густые кроны шишковатых старых деревьев. Наездница приникла к шее крылатого тигра. Блейс накренил свои огромные крылья, уходя в бок, когда налетел южный ветер, и Куин наклонилась вместе со скукуном, чтобы удержать равновесие. Они двигались идеально синхронно. Их связывало нечто большее, чем просто десятилетия, проведенное вместе. Они бились вместе в войнах и бесчетное количество раз спасали друг друга. Многие использовали заговор уздечки, чтобы контролировать разум своих животных. Куин просто сделала все возможное, чтобы заслужить уважение Блейза. Отмунд предложил ей воспользоваться брешью, чтобы отправиться прямиком в руины, где он пытался поймать цареубийцу, но животные ненавидели использовать магию бреши. Даже некоторые зачарованные животные паниковали у Бреши, несмотря на то, что с помощью зелий они были доведены почти до полного повиновения. Куин слишком хорошо знала своего скакуна, чтобы заставлять использовать ненавистную ему магию. В глубине души Куин была благодарна Блейзу за то, что вынуждена избегать Брешей. Ужасные крики людей, которых они убивали, Каждый раз затем еще неделями преследовали ее. То, как они молили о пощаде, молили подарить им еще несколько секунд жизни. И неважно было, что жертвы Бреши убивали других и заслужили смертные приговоры за свои действия. Восстановленное правосудие не заглушало панические крики, преследовавшие ее по ночам. Ей было легко убивать вооруженных людей, Но перерезать глотку беззащитного человека, независимо от того, что он натворил, казалось неправильным. Блейз пошел на снижение, и его перья взъерошил резкий порыв ветра. Крылья закачались от сильного потока воздуха, и Куин приникла к шее вужила, чтобы ему было легче двигаться в воздушном потоке. Оглянувшись через плечо на лес внизу, она осмотрела деревья и дорогу в поисках признаков жизни. Куин напрягла слух, стараясь уловить, не слышно ли воя моровых волков. Эти звери славились своей способностью пробегать сотни километров за одну ночь, и она не хотела наткнуться на одного из них. Несмотря на дюжины городков и сотни деревенек, раскинувшихся в огромном лесу, Куин никогда не понимала, почему кто-то выбирал жить здесь. Может, поэтому цареубийца скрылся в этих лесах, чтобы исчезнуть? Здесь многие пропадали, хотя и редко по собственному желанию. Когда последние лучи света исчезли за горами, благодаря улучшенному усилителями зрению, глаза девушки полностью привыкли к вторгающейся в их мир тьме. Вдалеке появился большой просвет между деревьями и над кронами вокруг показался одинокий шпиль. Руины. Быстрее, Блейз! Произнесла она чуть громче звука ветра. Блейз спикировал, прорезая воздух своими мощными крыльями и с легкостью маневрируя в беспокойных южных ветрах. Этот лес жил своей жизнью. Даже воздух здесь был особенный, и он сбил с небес многих воинов. Но Куин безоговорочно доверяла свою жизнь Блейзу. Когда они добрались до опушки, крылатый тигр сделал круг. Оба напарника оглядели землю внизу в поисках сюрпризов, поджидавших их там. Куин обнажила Аврору, и в тот самый миг, когда ее пальцы коснулись великолепной серебряной рукояти, ожила магия, связывавшая ее с зачарованным оружием. Привычным взмахом кисти девушка призвала огонь. Ярко-оранжевое пламя побежало по металлическому клинку. Камень из зачарованной руды в рукоятке засветился магией. Куин приготовилась к худшему. лук был неподвижен. Высокие руины молча дремали. Внимание Куин привлек золотой металлический блеск внизу, но лишь на миг. Тусклый свет отражался от доспехов, разбросанных по всему полю. Ничто не дышало в примятой луговой траве. А крошащиеся стены отбрасывали на опушку темные тени в то время как шпиль царапал небо. «Спускайся!» — скомандовала Куин. Блейз снизился и рыча зарылся когтями в траву. Из его горла вырвался низкий рык, когда он оглядел пустой луг. Они оба напряглись. Куин подняла Аврору, и яркий огонь клинка отбросил мягкий свет на опушку. Свет пламени отразился от золотого шлема, лежавшего меньше, чем в двух метрах от них. Задняя часть шлема была искажена большой царапиной. Отметка была даже толще и шире когтей Блейза. Куин не торопилась спешиваться, пока не осмотрят поле получше. Она выпрямилась в седле, опершись свободной рукой, о шею вужала и прислушиваясь к напряженной тишине. Кроме тихого шелеста листьев на ветру, она ничего не слышала. Она прождала целую минуту. Никогда не доверяла тишине. Когда в воздухе не просвистело ни одной стрелы, и никто не выбежал из лесу с криками, девушка, наконец, спешилась. Обнажив меч, она сделала несколько осторожных шагов по полю, желая увидеть, что будет дальше. Ничего. Куин нахмурилась, взмахнув рукой, чтобы убрать огонь с клинка, после чего вложила его в ножны, висевшие на поясе. Блейс зарычал, сморщив нос и крадясь за ее спиной, приминая мягкими лапами луговую траву, которую не затоптал тот, кто, черт побери, устроил здесь такое. Поле было усыпано золотыми шлемами и кучей нагрудных пластин. Но от тел, которые они защищали, ничего не осталось. По огромному следу когтей на шлеме Куин догадалась, куда делись трупы. Старлинг положила руку на шею Вужила. От прикосновения кончиков пальцев активировалась их связь. Зачарованный золотой ободок на лбу тигра на миг вспыхнул, а зеленый камень в его центре загорелся от прикосновения Куин. Вариант заговора уздечки, созданный лишь для того, чтобы подстегнуть ум и сознание Блейза. Когда люнстоунский мастер создал первый вариант зачарованного шлема для Вужила Куин, Он, как обычно, добавил шипы на противоположной стороне камня из зачарованной руды, чтобы убедиться, что предмет сработает эффективно. Но Куин ранее прямым текстом запретила это делать, так что девушка сломала ему нос за попытку воткнуть металлические шипы в лоб Блейза. Честно говоря, мастеру повезло, что он выжил. Куин убивала и за меньшее. Другим световицам требовались чары, чтобы контролировать своих скакунов. Ей нет. И когда кто-то оказывался столь глуп, чтобы подвергнуть Блейза опасности, она уничтожала его за это. Обход периметра скомандовала она. Крылатый тигр моргнул и метнулся в лес. Когда он исчез в тени, Куин исследовала границы луга. На траве было несколько запекшихся черных пятен. Кровавые прогалины говорили о смерти, свидетелем которой стало это место. Куин осмотрела белые каменные руины, но обнаружила лишь несколько кровавых отпечатков рук, тоже потемневших от времени. На ближайшем была длинная полоса, оставленная языком, и она поморщилась от отвращения. Она приложила руку к камню. Кровавые пальцы оказались намного больше ее и она задалась вопросом, чья это была ладонь. убийцы, возможно, или одной из его жертв. Старлинг встала на колени у грудной пластины и взяла ее в руки, пытаясь выяснить, что здесь произошло, активируя усилитель обоняния. Ей в нос ударил резкий запах шерсти и гнили, и девушка испытала рвотные позыв в отвоне. Грудная пластина со стуком упала на землю. Куин вернулась к охоте. На засохшем пятачке грязи рядом с валуном в земле отпечатался след огромной лапы. Куин поставила в него ногу, и она поместилась всего в одной подушечке по центру, а весь след наверняка был больше ее головы. Куин, нахмурившись, еще раз оглядела поле боя. Волки наверняка были неподалеку. Им с Блейзом нужно было быть осторожнее. На одном единственном пятачке нетронутой луговой травы имелась небольшая полоса из обломанных стеблей, ведущая к деревьям, шириной в человеческое тело. По ней протянулась длинная дорожка спекшейся крови, словно кого-то протащили там. Куин опустилась на колени в самом начале полосы и провела пальцами по сплетенной траве. Со стеблей хлопьями поднялась черная кровь. След вел к границе леса и заканчивался у дерева. К ее огромному удивлению девушка нашла лестницу, прибитую к стволу большого дуба. Когда на лес налетел новый порыв ветра, старый дуб застонал, покачиваясь. Сквозь просветы в кроне деревьев Куин заметила окно. «Дом! На деревьях! Как странно!» Ее внимание привлек мелькнувший на периферии зрения белый мех с золотыми полосами. Вернулся Блейс. Он зашагал в сторону хозяйки и тихо зарычал. Судя по тому, что никто не закричал, когда в ужил делал обход, Блейс не обнаружил никого в укрытии. Ее могли поджидать многие опасности. Задумавшись, Куин рассеянно развела пальцы в стороны. Она направила ладони в небо, и с них сорвалось пламя. Огонь привел ее в сознание, она выругалась себе под нос. Это была старая привычка, от которой девушка уже много лет безуспешно пыталась избавиться. Когда Старлинг глубоко погружалась в мысли, огонь горел в ней слишком ярко, чтобы она могла его сдерживать. Усилитель чар огня затрещал на пальцах, когда язычки пламени лизнули в воздух. Но сейчас он был ей не нужен. Она взмахнула рукой, чтобы погасить магию. Не сводя глаз с дома, она забралась в седло на спине Блейза. Хлопнув его два раза по боку, молча скомандовала ему взлететь. Он подчинился, в ужал взмыл воздух, он забил крыльями и поднял наездницу к самой верхушке дерева. Когда они достигли небольшого крыльца, вужал завис прямо над перилами. Куин без усилий перекинула ногу через его спину и спрыгнула на крыльцо. Она присела на корточки, и прислушалась к тишине. Дом под ней застонал, снова зашатавшись на ветру, но она не уловила ни единого признака жизни. Изнутри не раздалось биение ничьих сердец, ничего дыхания, кроме ее собственного. Не было слышно шепота тех, кто мог сидеть в засаде. Только тишина. Вокруг шелестели листья, тихо аплодируя на ветру в ночной тишине. Навострив уши, Напрягши плечи, Куин ждала начала драки. Ждала, что из теней за дверью выскочит мужчина. «Стой на страже, Блейз!» Вужил, зарычал и спрыгнул на землю, топая лапами по траве и подчиняясь приказу. Куин подкралась к открытой двери, и под ее ногами заскрипела расшатанная доска. Как только она это услышала, то подняла ногу. Даже несмотря на то, что их с Блейзом уже заметил бы любой постовой, Необходимо было действовать осторожно. Она обнажила Аврору, готовясь поджечь дом, если придется. Куин толкнула дверь плечом, но внутри обнаружила лишь брошенную кухню, вырезанный вручную стол, шесть табуретов, один из них лежал на боку, самодельный очаг с дымоходом в углу, темное пятно на столе, хлебной крошки, копченый, на слабый запах древесного дыма. Признаки того, что совсем недавно здесь жили люди. Подняв меч, Куин сделала несколько медленных шагов по темному коридору. Она осторожно толкнула дверь, ведущую в первую комнату, и нашла там старый соломенный тюфяк, запачканный кровью, а скомканная простыня лежала на полу. Там же у кровати стоял пустой кувшин с разбросанными вокруг крошками. В пустой комнате имелся комод и стул. И больше ничего, кроме окна, из которого открывался вид на листья снаружи. Она обошла все комнаты в доме, и хотя каждый раз готовилась к драке, боя не было. Кровать, комод, стул, окно — все одинаковые и пустые. Когда Куин добралась до последней комнаты, в обманчиво большом доме на дереве, ее внимание привлек маленький силуэт под кроватью размером едва ли с ее ладонь. Она встала на колени и достала небольшую, набитую песком игрушку — кролика из старой потрепанной ткани. Голубая пуговица служила единственным оставшимся глазом, однако рваными черными нитками было обозначено то место, где должен был быть второй. Куина глядела кролика, покусывая губу. «Здесь жили дети, но в доме не было тел. Если царь-убийца...» Был на этом поле, эти люди могли быть его семьей, или, быть может, они просто оказались не в том месте, не в то время. И он бросил их тела волкам. Ей казалась странной мысль о цареубийце с семьей. Куин подозревала, что эти люди, скорее всего, не пережили столкновение с ним. Если так, то он убил детей. Она потерла лицо и крепко сжала в руке маленькую игрушку. Куин, как правило, старалась не строить догадки, но сейчас она ничего не смогла поделать с всплывшей в голове сценой. Над испуганной маленькой девочкой нависает тень с поднятым мечом, готовясь ударить, готовясь убить. «Сосредоточься», — отругала девушка сама себя. «Теперь необходимо было выяснить, куда он делся». Коин посмотрела на игрушку в руках. Давным-давно, когда она была маленькой, отец взял ее в одну из рутинных поездок, чтобы встретиться с шерифами по южной дороге. К ее удовольствию он взял дочку в Линдоу. город, известный своими магазинами игрушек. Целая улица в городе была посвящена исключительно игрушкам. Рай для десятилетней девочки. На главной улице, пока отец и шериф бубнили что-то, Общаясь на темы малоинтересующей десятилетнего ребенка, мимо нее прошла маленькая девочка с игрушечным кроликом, которыми славился город. Кролик был до более похож на этого, если она правильно помнила. Но дети Старлингов не клянчили угощения и не тянули отцов за рукав, прося купить им игрушки. Как бы сильно Куин не хотела себе игрушку, она молчала. «Как послушная дочь! Как хорошая девочка!» Куин не нравилась эта зацепка, но ничего другого пока не было. Цареубийца слишком хорошо заметал следы. Если он был здесь, то разумнее было отправиться на юг, чтобы восстановиться после кровавого боя с жестоким королем, чем пойти на север, в город, из которого он только что бежал. Восточное или западное направление лишь увели бы его глубже в древний лес. Вряд ли ему надоело жить учитывая, что он приложил столько усилий, чтобы выбраться из Оукинглена живым. Король Генри обладал древней магией, которую по-настоящему понимали лишь члены палаты святовитцев. Возможно, этот цареубийца завладел частью тьмы Генри, печально известными рецептами мертвеца, или частью его зачарованного оружия. Быть может, цареубийца начал собирать собственную армию, Все еще стоя на коленях в доме на дереве с игрушечным кроликом в руке, Куин стиснула зубы, вспомнив, как видела захватнический поход Генри против Хейзлтайда. Ей было тогда всего тринадцать, но ее сестра Гвендолин хотела, чтобы Куин увидела этот кошмар, чтобы знала, что их ждет, если позволить Генри захватить материк. Новоиспеченный король Оукин Глена Облаченный в золотые доспехи на черном единороге шел в бой бог о бок с потусторонним безымянным духом. Оставалось надеяться, что эта нечисть погибла вместе с королем. Не имея других зацепок, Куин взяла игрушку двумя руками и оглядела ее изорванную мордашку. Кроме сброшенной простыни и перевернутого табурета в доме не было признаков борьбы. Ни пятен крови, ни запаха смерти. «Если у царя-убийца была семья, наверное, он увел ее в безопасное место. Возможно, домой, в Линдоу». Девушка раздраженно простонала, ее злило, что было столько неизвестности. Куин аккуратно положила игрушку на кровать и вернулась на крыльцо. Снова вложив меч в ножны, она перегнулась через перила, чтобы лучше оценить расстояние до земли. Блей стоял на страже внизу и, задрав голову, смотрел на нее. Недалеко, метров десять, не больше. Она перемахнула через перила и приготовилась к приземлению. Когда ее ноги коснулись земли, активировался усилитель силы, защитив от удара. Легко. Блейс толкнул хозяйку головой в плечо, грубо приветствуя. В отчаянии пытаясь найти зацепку получше, Куин рассеянно потрепала его по шее. Снова осматривая поле, плюшевая игрушка и смутная связь с городом не слишком много. Вужил нетерпеливо зарычал, и девушка со смехом провела пальцами по его шерсти. Зеленый камушек в ободке над бровью зверя снова засветился, когда активировалась связь наездницы и скакуна. — Ладно, отправляйся на охоту. Если заметишь моровых волков, сразу же возвращайся. Блейз зарычал от удовольствия и бросился в лес. Хотя ночь уже почти прошла, Куин с досадой потерла лицо и вновь обратила внимание на лук оглядела границы опушки. Внимание не привлекло ничего важного, кроме длинной полосы на ближайшем дереве, наверняка оставленной когтями морового волка. Ни знаков, ни следов, ничего, лишь шепот. Проведя более тщательную проверку периметра, Она отправится на юг, послушает сплетни в тавернах. Если не услышит о беглеце ничего за четыре дня, вернется. И проверит северную дорогу. Учитывая, что у нее осталось всего 29 дней на самое важное задание в жизни, девушка не могла позволить себе тратить время попусту. Ничто не могло остановить Куин Старлинг. Особенно, когда ей необходимо было кое-что доказать.